того ж числа служил у архангела Михаила обедню и по великом государю панахиду и илларион митрополит суздальской и юрьевской того ж числа сидели у гроба великого государя боярин василий семенович волынской додумный дворянин семен федорович талачанов дадеяк разрядный федор Шелковитов. того ж числа сказано в стрелецкий приказ в товарище с боярином с князь юрием алексеевичем долгорукова окольничьему князю Григорию Афанасью Козловскому, додумному дворянину венедикту Андреевичу Змееву, додумному дьяку Даниле Полянскому. Того ж году, мая в девятый день, служил у архангела Михаила Обедню и по великом государю Панахиду и Ларион Метрополит Суздальской и Юрьевской. Того ж числа сидели у гроба великого государя. Боярин князь Иван Петрович Борятинский, Додумный да дворянин Андрей Васильевич Толстой, Додияк да Тимофей Литвинов. Того ж числа указал великий государь быть Из Казани с полком с казанским разрядом На башкирцы боярину Петру Васильевичу Меньшому Шереметьеву, Да с ним в товарищах в сходных воеводах, Окольничий Матвей Степанович Пушкин, Да окольничьему Петру Тимофеевичу Кондареву, Да с ним же велено быть в осадных в Казани окольничьему Ивану Савастьяновичу Большому Хитрово. Того ж году мая в десятый день был ход со кресты, В переполовение в день на воду, А в ходу был Павел Митрополит Сибирский и Тобольский. То в ходу ж были по указу великого государя, Окольничий князь Яков Васильевич Хилков, додумный дьяк Иван Горохов, в круг Кремля ходили ониш, в круг Китая Афанасий, архиепископ Коломенский, и Ивашский, додумный дворянин Федор Григорьевич Меньшой, Хрущев. Того ж числа служил у архангела обедню и по великому государю Панахиду Симон, архиепископ Вологодский и Белозерский. Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин князь Владимир Дмитриевич Долгорукова, до окольничий Кирилла Осипович Хлопов, до дьяк Ларион Пашин. Того ж году мая в четвертый день пожаловал великий государь в спальнике князь Ивана княж Иванова сына Троекурова. Того ж числа служил у архангела Обедню и по великому государю Панахиду Сергий архиепископ Тверский и Кашинский. Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин князь Михаила Олегукович Черкасской, да окольничий князь Михаил Иванович Лыков, да диак Михаила Прокофьев. Того ж числа указал великий государь по челобитию стрельцов Иванова приказу Полтева его ивана переменить а быть у его первого приказу в полковниках никите глебовву того же году мая в двенадцатый день служил у архангела обедню и по великому государе панахиду никита архиепископ коломенский кашинский того ж числа сидели у гроба великого государя боярин князь иван борис тройкуров доокольничий да князь степан федорович льов да дьяк григорий близняков того ж числа указал великий государь боярина артемона сергеевича матвеева вотчины которые были розданы и людей которые были отпущены его дому велено отдать ему по прежнему того ж числа пожаловал великий государь в спальнике князь бориса князь иванова сына куракина до андрея артемоова сына матвеева до михаила Григорьева сына нарышкина Того ж году мая в тринадцатый день служил у Михаила Архангела по великому государю обедню и панахиду Афанасий архиепископ Калмогорский Ивашский. Того ж году сидели у великого государя гроба боярин князь Федор Григорьевич Ромодановский, до окольничий Андрей Иванович Чириков, до дияк Микита Полунин. Того ж числа сказано всход Казани против башкирцев окольничьему князю. Даниле Афанасьчу Борятинскому. Того же году мая, в 14-й, служил у Михаила Архангела по великому государю обедню и панахиду галасий архиепископ устюжский и Тотемский. Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин князь Михаил Григорьевич Ромодановский, додумный дворянин Лев Демидович Голохвастов, додиак Михаила Воинов. Того ж числа сказано в Коломенское для розыску, что мужики, сковав приказчика, посадили в тюрьму, а сами взбунтовались, думному дворянину Федору Савичу Нарбекову, да с ним дьяку Тимофею Литвинову. Того ж году мая в пятнадцатый день служил у Михаила Архангела по великом государю обедню и панахиду в Арсенофии митрополит Царской и Подонской. Того ж числа сидели у гроба великого государя Боярин и Дворецкой, князь Василий Федорович Адоевский, да окольничий Матвей Степанович Пушкин, да дьяк Семен Кудрявцев. А того ж числа учинилось смутное время, и то писано в особой книге. Того ж году мая в шестнадцатый день служил у Михаила Архангела по великому государю обедню и панахиду Леонтий епископ тамбовский а у гроба никто не сидел, и псалтыри не говорили. Того же году мая в семнадцатый день служил у архангела Михайла по великому государю обедне и панахиду Митрофан епископ Воронежский. А всю шесть недель сидели власти обедни и панахиды по переменам сначала уж. Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин князь Юрий Семенович Урусов да думный дворянин Богдан Васильевич Яковлев. А в шестый на десять день было сидеть у гроба великого государя боярин князь Федор Семенович Урусов да окольничий Матвей Богданович Милославский. Того ж числа сказано по приказам в разряд Думный дьяк Василий Семёнов. В посольский приказ Боярин князь Василий Васильевич Голицын Додумный дьяк Емельян Украинцев В Стрелецкой Боярин князь Иван Андреевич Хованской Додумный дворянин Венедихт Андреевич Змеев В Иноземской И в Райтерской И в Пушкарской Боярин Иван Михайлович Милославской В поместный приказ боярин князь Иван Борисович Троекуров, додумный дворянин Богдан Федорович Полибин. В судный приказ стольник князь Андрей, княж Иванов, сын Хованской, до князь Михайла, до князь Василий, княж Федоровы, дети, жирового засекина котят В земской окольничий Михайло Петрович Головин, в сыскной боярин Василий Семенович Волынской. В емской Иван фёдоров сын бутурлин сухарукой.